Поднялись на два пролета и вошли в квартиру. Здесь все было в том состоянии, какое осталось после ухода Грязнова с Татьяной. Хозяину, видно, все было до лампочки. Единственное, что он сделал грамотно, это войдя в квартиру и включив люстру в прихожей, а после его показал на подзеркальник, где накрытый мятым носовым платком лежал ствол с длинным глушителем. Так и брали? спросил Грязнов. Я ж понимаю, пальцы. Ну, хоть это правильно. Сейчас кинул Грязнов и снял телефонную трубку, набрал один номер, потом другой, никто не отозвался, взглянул на свои часы, понимающе покачал головой. Ну да, еще захотели, начальник, заметил с иронией. Потом, подумав, сделал еще один звонок. Там отозвались. Молодец, Дениска, уже на месте, довольно констатировал Грязнов. «Помнится, вчера ты мне что-то намекал по поводу замка или двери». «Я?» — удивился Денис. «Ты где вчера вечером был?» «Вспомнил». Он засмеялся. «Так я что скажу, замок там менять — тухлое дело, такие двери пинком вышибаются. А вот у меня есть ребятки, которые стальные ставят, и недорого». «Насколько потянет?» «Сотня полторы баксов и два часа работы». «Понял». «Подожди у трубки», — Грязнов повернулся к хозяинам. «Это мы, собственно, про вашу дверь». «Та, что у вас, кошкины слезы». «Сто долларов на скребете?» «Да ради бога». «Хорошо. Денис, давай распоряжайся, чтобы эти парни были тут в течение часа, совсем всем необходимым». А потом Грязнов снова стал звонить к себе в мур. Один из телефонов отозвался. «Саватеев слушает». «Молодец, Николай». Дельца, понимаешь, одно. Зайди в Эку и попроси от моего имени подъехать Разумовского со всеми его причиндалами сюда ко мне. Грязнов продиктовал адрес. Сам тоже подскочи. Отдав распоряжение, грязнов по-хозяйски прошел на кухню, сел на табуретку и жестом пригласил Шацкого. Ну вот, теперь у нас есть немного времени, чтобы поговорить спокойно. У вас имеются ко мне вопросы? Где Татьяна? Сразу спросил Шацкий. «На работе. Где же ей быть? А ночью?» «Ей было предоставлено отдельное охраняемое помещение. Нельзя же было здесь одной оставаться, как вы считаете?» «Ну, в общем, да. Вы разрешите мне позвонить?» «Чудак, это же ваш дом. Звоните, проверяйте. А сейчас сюда приедут мои специалисты, эксперт, криминалист» и замначальника второго отдела, и вы нам все подробно расскажете. Все, начиная с ваших взаимоотношений с Силиным и его фирмой. А пока пишите заявление на мое имя. Проведем официальное расследование. Самодеятельность здесь недопустима. Вы считаете, что это необходимо? Что здесь имеется какая-то связь? А вы не улавливаете? Странно. «И не менее странно, нежели история с вашим непонятным киллером». «Но вы хотели позвонить? Может, возьмете мой мобильный?» Грязнов полез в карман за трубкой. «Благодарю. Я позвоню из коридора». Грязнов хмыкнул и пожал плечами. К этому деятелю, кажется, начало возвращаться его твердолобое упрямство. Красавец, мужчина По совершенно непонятным причинам обретал спокойствие, а вместе с ним и снисходительную наглость, свойственную людям такого плана. Или он полагал, что все окружающие просто обязаны о нем заботиться и его защищать. В принципе, само мнение подобного рода легко разрушается. Для этого надо просто приложить его пару раз мордой об стол и популярно объяснить, кто он есть на самом деле, но не генерал уже этим заниматься. Вячеслав Иванович не слышал телефонного разговора Шацкого с женой, хотя и мог предположить его тональность. Видно, Татьяна сказала таки нечто такое, чего супруг явно сник. Вернулся он, во всяком случае, менее воинственным, даже внешне. Молча поставил чайник на газ, полез в шкаф доставать чашки. «Поскольку вопросов ко мне у вас, как я вижу, нет, позвольте начать мне». Итак, если вы твердо рассчитываете получить от нас какую-то помощь, вы должны мне все честно и подробно рассказать под протокол. После чего я смог бы дать вам полезные советы. То, что вы не стали сегодня жертвой киллера – чистая случайность. Попытки убрать вас обязательно повторятся. Чтобы помочь вам избежать опасности, я должен твердо знать, в какую игру вы влезли.